После покушения Каплан на Ленина были расстреляны тысячи людей. Началась паника. Все ожидали, что большевики будут хватать новых заложников и убивать их при каждом новом покушении или вообще по мере надобности. Заложником мог оказаться любой человек, даже не очень видный. Бежать стало гораздо труднее. Упустили момент, упустили. «Большая была ошибка. Это моя вина», — думал Ласточкин. «Все-таки в Киеве, в Ростове как-нибудь прожили бы. Ведь здесь голодаем. Таня не хотела ехать, но я должен был решиться на это за нас обоих». Он только представлял себе жену на Лубянке. «Без меня, без вестей обо мне, с ежеминутной мыслью о том, что я расстрелян или буду расстрелян, Меньше думал о себе самом. Хотя чувствовал, что и он едва ли выдержит месяц, ежедневно ожидая казни. С Татьяной Михайловной он старался об этом не говорить. Но слухи о расстрелянных передавались каждый день с подробностями, неизвестно как доходившими. Просто непонятно, откуда взялось это море невиданного зла, неслыханной ненависти. «Как же мы не замечали, что нас так ненавидят?» — думала растерянная Татьяна Михайловна. Слухи о людях, проявлявших перед казнью большое мужество, ее восхищали и умиляли. «Проверяла себя, кажется, если убьют вместе с Митей, я перенесу так же, как они. Впрочем, не знаю. А он?» Ей было тем более тяжело вспоминать, что именно она была против отъезда на юг, еще недавно безопасного, даже легального. Бумажку от украинских властей Мити достал бы легко. Дмитрий Анатольевич на нее поглядывал и угадывал ее мысли так, точно их слышал. В несчастье телепатия между ними еще усилилась. Оба смутно чувствовали, что часть интеллигенции, довольно большая часть, сдалась новой власти уж очень легко и быстро. Служили на разных должностях теперь почти все, кому не удалось бежать за границу или на юг. Иначе и быть не может. Иначе голодная смерть или тюрьма с сыпным тифом, говорил жене Ласточкин. Но должности были приличные и неприличные. К его неприятному изумлению, неприличные тоже пустовали недолго. На них люди, прежде имевшие почтенную репутацию, не только служили, но и прислуживались, и выслуживались. Каждый день сообщалось новое. Такой-то общественный деятель публично признал свои ошибки и поступил в комиссариат внутренних дел. Такой-то писатель стал писать в известиях, Такой-то профессор всячески превозносит Луна Чарского. Некоторые в частных разговорах объясняли, что ж, как-никак строится социалистическое общество, то есть делается то, о чем русская интеллигенция мечтала со времени герценов и черношевских, и мы обязаны принять участие в большом деле. Другие, на Герценов и Чернышевских, не ссылались, приняли циничный тон и даже этим хвастали. Были, разумеется, люди безупречные. Они в большинстве голодали в настоящем смысле слова. С одним из них Ласточкин недавно встретился и едва его узнал. Между тем ему легче, одинокий человек — Ведь большинство теперь едет на всякие сделки с совестью, чтобы не голодали жена и дети, подумал Дмитрий Анатольевич. Они прежде не были близки. Теперь поговорили об общественном разложении с искренней симпатией друг к другу. И все же это одна сторона дела, сказал Ласточкин. Люди проявляют и героизм. На юге, на севере, на востоке идет вооруженная борьба эти люди одинаково и правые и левые спасают честь россии да это так я лично себе желаю только кончины непостыдной верно уж недолго ждать и право не жаль умереть не жаль подумал и дмитрий анатольевич уже теперь не в первый раз этой мысли мужа Телепатия Татьяне Михайловне не передала. У него оставались знакомые на созданном им в свое время военном заводе под Москвой. Многие прежние служащие продолжали там работать. И среди них у Дмитрия Анатольевича были приятели. «Ведь это так, только на случай крайности», — думал он по дороге на завод. «Это само по себе ничего, разумеется, не означает. Просто стану немного спокойнее». Таня не скажу, ведь никогда до этого не дойдет. Лишь бы только крышка через щели не пропускала паров В кармане у него была металлическая мыльница с плотно закрывающейся крышкой. В пору своей работы на заводе Ласточкин привык обращаться с цианистым калием и под вытяжным шкафом даже его пересыпал руками без перчаток. Химики советовали этого не делать, требовали, чтобы он тотчас мыл руки самым тщательным образом. Запру в ящик. Запах я в комнате тотчас почувствую, и если он будет, высыплю все в уборную. Да есть ли вообще поры у сухого вещества? Я тогда действительно отравился, но верно от того, что в колбе были остатки кислоты, и выделился синильный газ. На заводе у ворот охраны не было. Не то, что в его время. Он вошел беспрепятственно и, оглядываясь по сторонам в столь знакомом ему дворе, прошел в отдельное небольшое строение, в котором помещалась лаборатория. С усмешкой вспомнил, как в свое время торговался о нем с подрядчиком и добивался небольшой скидки. Вспомнил и о 130 тысячах ядовитых снарядов, изготовленных при нем. Заводом. Может быть, теперь применяется против добровольцев или Волжской армии? Этого мы никак предвидеть не могли. Его встретил старый химик, заведовавший лабораторией еще при нем. Они очень обрадовались друг другу. В былые времена Дмитрий Анатольевич часто заходил к нему, следил за его опытами, расспрашивал обо всем, узнавал много ценного. Старик был знатоком дела, занимался химией с юношеских лет, обожал ее и говорил о химических веществах, как о существах одушевленных, какие любят друг друга, какие не любят. Называл их часто по имени-отчеству, Фазген Иванович Селитра Петровна. — Дмитрий Анатольевич, вас ли я вижу? Значит, слава богу, в заложники не попали. И я, как видите, пока не попал. Вы-то за что могли бы попасть? Почему же? Отлично мог бы. Ведь меня в октябре вывезли на тачке. За что вывезли на тачке? Изумленно спросил Ласточкин, помнившись, что старик был либеральных взглядов и обращался с рабочими очень хорошо. Вот террас, За что? Ни за что, разумеется. В первые же дни вывезли из принципа, из азарства. Главный директор скрылся, а надо же было кого-нибудь вывести на тачке. Вывезли бухгалтера и трех старших заведующих отделениями. Впрочем, не все рабочие этому сочувствовали. Многие даже возмущались. Я лично и рад был бы покинуть завод. Да не в таком экипаже. Через несколько дней начальство велело взять нас назад, как незаменимых специалистов. Действительно, людей осталось немного. Войдите, я теперь один. — добавил он. — Лаборатория, в которой прежде работало четыре человека, была пуста. — Где же все остальные? — Не знаю, где они. У нас было ведь, как впрочем, везде, всякой твари по паре. Кто пошел в меньшевики, кто в большевики, кто призван в Красную Армию. Мальчишку Никифора помните? Он нас всех тут чаем поил. — Никифор Шелков? — «Кажется, славный был юноша», — сказал Ласточкин, вспомнив опять с неприятным чувством, что в день несчастного случая с ним этот мальчик бегал за шампанским и, радостно задыхаясь от бега и волнения, принес его минуты через три. «Тот самый, которому вы тогда подарили четвертной билет. Он пошел в Красную армию добровольцем. Тоже из принципа и из азарства. Возраст у него был Майнридовский. Так вот, его мать ко мне на днях приходила, горько плакала, убит. И он же, этот самый Никифор, хоть очень меня любил, а помогал вывозить нас на тачке, — сказал, вздыхая старик. Сообщил еще сведения о сослуживцах. Один из них — неприятный льстец и карьерист, очень нелюбимый товарищами, теперь был директором завода. «Бывает часто в Кремле, приносит новости и хвастает ими. На днях мне таинственным шепотом рассказывал, что Ленин сшился с какой-то Инессой или как ее», — сообщил старик в полголоса, хотя в лаборатории никого больше не было. Ласточкину он, как все, доверял совершенно. Усвоил даже их жаргон — сшился. Вот чего, какое их собачье дело. Ведь это верно впервые в истории и высшей администрации говорить на блатном языке. Дожили, можно сказать. Ко мне, впрочем, до поры до времени благоволит. Подлаживаюсь, как могу, хоть, разумеется, стыдно. А вы лучше ему на глаза не показывайтесь. Да вы зачем, собственно, сюда пожаловали, Дмитрий Анатольевич? Ласточкин заранее приготовил ответ. Он помнит, что в свое время оставил в лаборатории в ящике шкафа с химическими веществами свое самопишущее перо. Вдруг оно у вас тут сохранилось? Теперь такого ни за какие деньги не купишь, если бы деньги были. Старик только пожал плечами. «Вы, Дмитрий Анатольевич, очевидно, сохранили веру в человеческую добродетель. Если оставили что, то давным-давно украли. Впрочем, посмотрите, вы, говорите, в ящике того шкафа?» Ласточкин подошел к шкафу, вытянул ящик и быстро через стекло оглянул полки на второй на том же видном месте стояла банка с черепом на ярлыке и с надписью большими буквами смертельный яд цианистый калий как же теперь незаметно отсыпать вы правы нет пера ничего не поделаешь разумеется нет а вы не выпили бы со мной чаю дмитрий анатольевич очень охотно сказал ласточкин с радостью У меня Нижегородский, брусничный. Сахару нет, но есть прошлогодние леденцы Васильевичи. Прячу их в передние, то стащит. Сейчас принесу, — сказал старик и вышел. Ласточкин поспешно вынул мыльницу, насыпал в нее цианистого калия и плотно надвинул крышку. — Первая кража в моей жизни. — Ничего, это будет гонораром за три года бесплатной работы. — Что же завод теперь изготавляет? Какую Васильевну? — шутливо спросил он, оправившись от волнения. — Ничего почти не изготавляем. Я все пишу разные проекты и подаю куда следует. Рабочим платим, но им жать все-таки нечего, — сказал химик. — Хотите подогрею? Газ пока дают. «Не надо, я пью холодный», — ответил Ласточкин и с наслаждением раскусил леденец. Старик вдруг со слезами обнял Дмитрия Анатольевича. «Так рад, что вы зашли. Отвык от хороших людей. Встречаюсь с ними теперь как Стэнли с Ливингстоном среди дикарей. Верно, больше никогда не увидимся». «Разумеется, это просто так, на всякий случай. Я и не думаю о возможности самоубийства», — твердил мысленно Ласточкин и на обратном пути. Он теперь и сам с трудом понимал, как мог совершить эту странную небывалую поездку за ядом. Или затмение нашло? Но ведь и вреда не произошло никакого от того, что я съездил. Думал, не выходит ли и здесь в вагоне поры из мыльницы, лежавшей у него в кармане. На всякий случай прикрыл ее и носовым платком. А что будет, если меня тут же арестуют в трамвае? Как я объясню?